Роман с никотином Когда я был маленьким, очень хотелось примерять на себя личину взрослого Надо было играть во что-то значительное Для значительности требовались атрибуты Красной акварелью рисовалось пятно на бинте, и он обматывался вокруг головы Пачка листков от отрывного календаря изображала деньги А выломанная из ручки веника палочка – сигарету Игралось перед зеркалом Говорилось что-то очень серьезное Шпионское Собственному отражению Курение вообще почиталось занятием героическим Все положительные герои И в наших, и в зарубежных фильмах Постоянно курили Стоя у ночного окна С глубокомысленным лицом Мода была такая Однажды попробовали с дачным соседом Димкой Войцеховским покурить чай Вроде бы похож на табак Ни черта не вышло. Помню, мы едем в «Волге» какого-то папиного приятеля. У нас машины никогда не было. Он курит за рулем папиросы любительские. Лиловая пачка. Сбоку нарисованы три папироски. Восхитительно пахнет дымом. По мере приближения к критическому возрасту, в 14 лет, курение надвигалось неотвратимо. Пацаны в школе уже дымили вовсю. Я покуривал с ними, угощался, Но это все еще было баловство. Для посвящения себя в настоящие независимые курильщики надо было самому купить сигареты в ларьке. Не мог, робел, откладывал на завтра. Казалось, все на меня смотрят, что-нибудь скажу не так, не продадут, прогонят с позором. Наконец, однажды вечером, возвращаясь с подготовительных курсов рисунка из института, решил все, сейчас. Выбрал ларек у гостиницы «Метрополь». Долго издали присматривался к рядам пестрых пачек за стеклом. Какие взять? Я не знал. После получасовых раздумий и хождения туда-сюда выбрал новость. И небольшие, и скромненькие такие, и с фильтром. Подошел, протянул в темную дырочку мелочь, попросил небрежным фальшивым голосом. Получилось. Отошел взволнованный, переводя дыхание, попытался закурить. Тут же передо мной остановился Сансаныч Попов. Папин друг Огромный дядька Снял с меня ушанку Закрывавшую пол лица Заглянул внутрь, как в чайник Увидел меня с торчащей сигаретой Удивился Надел шапку на место и пошел дальше Я чуть не провалился сквозь землю Это событие Оттянуло день моего вступления В ряды настоящих курильщиков Впрочем, ненадолго На первом курсе института Я уже вовсю разбирался В сортах и марках Недолго покурив пегас Обратился к истинному табаку Прими 14 копеек Красная пачка из шершавого картона Никаких тебе целлофанов На лицевой стороне черная полоса И белой прописью Прима Сейчас вспоминаю Довольно траурный был видок у пачки Тогда не казалось Сзади картон не крашеный, серый И там написано, на какой фабрике сделано Лучшая прима Краснодарская Допускался московский дукат Открывать пачку следовало с умом Надорвав ее с уголка, чтобы только одна сигарета и пролезала Если легкомысленно открыть всю пачку То сигареты в ней по мере убывания станут болтаться И табак из них высыпется прямо в карман Да, никакого фильтра, разумеется Ходила легенда, что приму любит курить английская королева Вот для нее и пачку делают понарядней и фильтр присобачивают. Но у нас этого в продаже нет. Это только специально для Англии. Папа одного приятеля был в командировке и видел. Перед курением Приму надо было подсушить, разложив на батарее. Овальные такие в сечении аккуратненькие сигаретки. За ночь они идеально просыхали и при курении потрескивали, как пионерский костер. Продвинутые девочки архитектурного Вставляли в приму вместо фильтра обломок спички, чтобы табак не лез в рот. Парни мужественно сплевывали.